Одиннадцать. Всем хорошо быть не может. Почему-то я так и думал. Ах, не солгали предчувствия мне. Да, мне глаза не солгали. То, что я видел когда-то во сне. В гости навстречу везет пароход. Ее острые коленки способны с ума свести. Меня, например, сводят. И чего в них такого? Что за тайна, что за магия, заставляющая трепетать видавших виды мужей. Вот хрен знает, честное слово. Наверное, Эрос с наколдовали. Сто процентов. Я больше, чем уверен. В общем, сексапила в них выше крыши. Но сейчас, вот прямо сейчас, в этот конкретный и неповторимый момент времени, на передний план выходит далеко не эротика и нежность. Бац! Ох, совсем не нежность. Пялился на ножки моей птички. Ну вот, имеешь возможность познакомиться с ними ближе, по крайней мере, с одной из них, с правой. Резко, без замаха, как пружина катапульта ударный механизм, и тут же в пору вечерний звон исполнять. Как много дум наводит он. Ом. И еще пороже, а именно по носу, на этот раз уже рукой. Не зря же мы тренируемся с некоторой регулярностью даже. Напрасно вы, Сергей Романович, говорю я, ступили на этот скользкий и, честно говоря, совершенно пошлый путь харасмента. Сексуальное домогательство не красят столь высокопоставленного человека, как вы. Вы же начальник, да? А ведете себя, как дешевый, с позволения заметить фрейрок. Нехорошо. Я, кстати, Егор Брагин, жених этой девушки. «Да я вас!» — сипит начальник, побагровевший от попыток сохранить лицо. И хотя бы немного скрыть степень физических страданий, обрушившихся на него. Я приобнимаю Наташку за плечики и целую висок. «Привет!» Она сначала выглядит перепуганной, словно ожидает от меня нагоняя. «Известно же!» обученный приемом спец по сравнению с обычным начальником среднего звена все равно что вооруженный крупнокалиберным пулеметом но поняв что я не то чтобы распекать не буду а напротив буду хвалить она выдыхает и позволяет задорным искоркам порой встречающимся у победителей поплясать в своих прекрасных глазах «Вы, товарищ Зевакин, на виду двух свидетелей и одного сторожа допустили отвратительные действия по отношению к подчиненной. И это может вам стоить партбилета должности и, как ни прискорбно, даже потомство». «Семёныч!» — кряхтит, стараясь не завыть этот поц. — «Вызывай милицию!» «Вы что, сеанс саморазоблачения задумали? Это не обязательно. Мы не настолько кровожадны, даже Наталья». Она смотрит на меня влюбленными глазами, ну, а что еще старику нужно? Разве что кружечку старого доброго Эля. А впрочем, почему бы и нет, пожимая плечами. «Семёныч, вызывая, будем заявление на Сергея Романовича составлять. Несколько даже. Если он как следует не извинится. Так аж, это? Недоуменно чешет в затылке старый вохровец. Сергей Романович, вызывать что ли? Иди. Выдаёт сквозь зубы потерпевший и, кажется, ему становится немного лучше. Физиономия его постепенно приобретает более натуральный вид. Мелкие капельки пота на лбу, конечно, выдают, что его организм только что выдержал некую перегрузку. Но в остальном всё в порядке. Я рассматриваю этого красавчика с чёрными волнистыми волосами и сине-чёрным подбородком и чёрными же глазами. Как у настоящего баловня судьбы, у него капризный рот и пренебрежительный взгляд. Даже сейчас, когда ему надрала зад девчонка, и даже несмотря на розовую водичку под носом. Разумеется, никаких заявлений мы не пишем, никакую милицию никто не вызывает. Нужно бы извиниться, подмигиваю я, и пообещать в будущем воздержаться от подобного поведения. Вы меня поймите правильно, я, как лицо заинтересованное, просто... Настаиваю на данной процедуре, иначе ничего не останется, как идти к вашему парторгу, вышестоящему начальнику или даже в шторг. Ладно. Вдруг соглашается засранец и чуть прищуривается. Хорошо же. Рыбкина, я прошу меня извинить. Произошло досадное недоразумение. Ты неверно истолковала мои действия. «Вообще-то верно», — кивает Наташка. «Нет-нет, уверяю тебя, неверно». Ну что же, это мне наука, впредь буду более ясно изъясняться. Впрочем, как мы видим, я за это хорошенько получил. Могу тебя поблагодарить. А сказать я тебе хотел... Видишь ли, я эдак завуалированно изъяснялся исключительно, чтобы не обидеть, понимаешь? Потому что смысл сказанного сводится к тому, что ты не слишком хорошо работаешь. Не дотягиваешь, не дорабатываешь. Что? задыхается от такой чудовищной лжи Наташка. «Как вы можете такое говорить?» «Да-да, ну а кто тебе еще скажет?» «Легкомысленная ты и не слишком ответственная, вот. Извини, что приходится заявлять так прямо в лоб, но по-другому, как мы видим, ты не понимаешь. Собственно, я же тебе намекал, мол, вернись на рабочее место и доделай то, что не доделала. Переделай то, что сделала плохо, вот и все. Не знаю, что ты себе навоображала, да и свидетели твои тоже, они люди заинтересованные и сами признали. «К моей работе не было ни единого...» — начинает Наташка, но он ее перебивает. «Мы тебя щадили, не хотели говорить, но, знаешь, думаю, рано или поздно необходимо узнать о себе горькую правду. Подумай, на своем ли ты здесь месте, пока какой-то более добросовестный порядочный сотрудник...» «Что?» «Прости!» — пожимает он плечами, разворачивается и уходит по коридору в глубину здания. «Вот говнюк! Похоже, придется с ним поработать дополнительно. Слишком уж он наглый!» «Ну, что скажешь, ведь подмигиваю я, когда этот хлыш скрывается из видимости. Виктор восхищенно качает головой. Удар в пятачок был отличным, Ну а, как сказать-то, тот второй, то есть первый к значит... Это вообще выше всяких похвал. Просто мастерский. Тренер был бы доволен. Наталья, браво! О, подхватываю я. Вите верить можно. Он боец с большой буквы. Молодец ты, душа моя. Да ну вас, отмахивается Наташка. С издевками вашими. Ну а что я делать должна была? На шею ему бросаться? Нет, конечно, что ты говоришь. Ты молодца, правда, честное слово. Смотри, что я тебе привез. Что? Серьезно? Какая прелесть! Обожаю пионы! Ну да, кто ж их не любит? Она обнимает букет и погружает лицо в нежную, бледно-розовую прохладу. Как много! Совершенно счастливо шепчет Наташка, целуя благоуханные трепещущие лепестки. Спасибочки! Вечером мне звонит Дольф, и рано утром, перед тем, как отправиться в ЦК, я заскакиваю к нему в ментовку. «Смотри, по нашей части, между прочим, проходил панчишин твой. Спекуляция. А вот тут, глянь, драка и непреднамеренная. По молодости лет. Кража опять же». Серьезно? Удивляюсь все. «Это не шутка. Как он в ЦК пробрался с таким букетом?» «Дело в том», — поджимает плечами подполковник Торшин, «что он везде проходит по кромочке». Везде переквалифицировался в свидетели. Блин. И это все очень давние дела, естественно. Он и дружинником был, и общественником, характеристики хорошие. В общем, судя по всему, просто за руку не смогли схватить. Может, отмазывал кто, так что не знаю, поможет ли тебе эта информация. Сам не знаю пока. Качаю я головой, хотя понимаю, что ловить здесь особо нечего. Но вот есть интересная бумажонка поднимает Дольф вверх палец и чуть выпячивает челюсть. «Погляди! Это показания, которые по какой-то причине не были использованы против твоего Панчишина. Это и дела знатного одного форцовщика. Он на восемь лет аж улетел. Уже освободился. Можно найти, если потребуется. Ну-ка, ну-ка». Я беру несколько листов бумаги и пробегаю глазами. «А вот это, пожалуй, действительно отличная штука. Спасибо. Я возьму все это, а?» — На денёк. Завтра верну. — Ну, бери, кивает он, раз надо. Для дела. — Ну что, Панчишин, усмехаюсь я, стоя с ним в курилке. Придумал я, как тебя заставить дурное дело учинить. «Чего, — Чего-чего, — хмурится он. — А ты, оказывается, уже имеешь подобный опыт. Вон сколько народу из-за тебя по лагерям да химиям разлетелось я сегодня был в муре и не поверишь говорил о тебе консультировался вот глянь думаешь что это за папки а это дела твои постыдные какие еще дела недовольно восклицает он те где я был свидетелем точно подмигиваю я но это еще не все отдельным номером проходят показания участников всех этих дел где говорится о брехня это вздергивается он это оговор Именно поэтому меня и не смогли притянуть, ни по одному и сделал. А сейчас смогут, развожу я руками, и не просто смогут, а с удовольствием. Потому что я попросил. Ничего не выйдет, зло бросает он. Может и не выйдет, но попробовать стоит. Тем более я не сомневаюсь, что вот эти показания чистая правда. В любом случае на место работы информация будет отправлена, поверь, и как твою мать! Ну а как ты думал? «Тайное всегда становится явным, или почти всегда. Но если ты будешь хорошим дяденькой, никаких проблем не возникнет. Никаких пересмотров дел, их и так никто не будет пересматривать». «Может, да, — скалюсь я, — а может, нет. Скоро узнаем». «Твою мать! — повторяет он. — Чего ты хочешь?» «Иди оболги первого секретаря, — пожимаю плечами, — в письменной форме. «Ты больной! — говорит он, глубоко затягивая сигаретой. Не бойся, он, в отличие вот от этих людей, я выразительно похлопываю по папкам, в тюрьму не сядет. Возможно, никто даже и не узнает о твоем поклепе. Но он-то узнает, — недовольно замечает Панчишин. После такого он мне житья не даст, а мне еще здесь работать. Вот именно, — соглашаюсь я. Работать или не работать зависит от твоей фантазии давай пиши все моралка, драки пьянства я уверен что драка что есть у него в деле тоже тобой выдумана да глаза у него чуть вздрагивают ну ясно все с тобой панчишин птицу видно по полету он раздавливает окурок а стенку большой пепельницы похожей на ведро и идет на выход желаю плодотворной работы усмехаюсь я главное побольше творчества пожалуйста ну что сказать С творчеством у него определенно все в порядке. Примерно через час он приходит ко мне и вызывает в курилку. Но сейчас там в клубах дыма толкутся и другие курильщики, поэтому мы остаемся в коридоре. «Короче», — говорит он, озираясь по сторонам. «Вот я написал. Здесь три эпизода. Спекуляция, аморалка и валюта. Если можно, ему не показывай». «Молодец», — киваю я, протягиваю руку. «Писатель-фантаст или историка? «Забирай», — отвечает он, но бумажки не отдает. «А мне верни мои папки. Здрасте, папки не твои, а ментовские. А я тебе их отдать не обещал. Обещал не возбуждать дел, и не буду». «Да ладно, харе, щурится он. «Отдай мне, и тогда уж точно дел не появится». Мы стоим в коридоре, практически упершись лбами друг в друга, лоб в лоб. «Всеволод Игоревич», — говори, — «успокойся, все будет нормально». Какое нормально, начинает истерить он. Первый меня за такие дела моментально выпрет. Зато в тюрьму не сядешь. В какую еще тюрьму я и так? Ну вот тебе и так. Можно было еще долго стоять и перетягивать канат, но я просто протягиваю руку и выдергиваю исписанные листки из его руки. Все, киваю я. Собрание закрыто, пойду проверю, чего ты там накалякал. Брагин! хрипит он. Брагин! Что, Брагин? Я уже больше года Брагин. С бумажками я несусь к Дольфу и ставлю на них штампики, даты и прочие служебные отметки, чтобы сделать похожими на настоящие документы. Ну что, товарищ пастухов, к психической атаке я готов. Попробуй-ка выгони меня без суда и следствия. Может, я еще и не буду это в дело пускать. Но на всякий пожарный приберегу. Возвращаюсь в офис благополучно. Кажется, никто не заметил, что я сматывался. «Господа хорошие, обращаюсь я к коллективу. Чем займемся? «Давайте шампанское пить», — предлагает Ена. «Давайте!» — воодушевляется Толик. И только занудный Стёпа Красавин не проявляет никакого интереса к распитию игристых напитков. Да и то сказать, напитков-то у нас и нет. Чисто теория. Звонит Платоныч. «Привет, Егор. Ну что, дело сделано? Подписали?» «Да, только что». Причем покупатель выклинчил у нас дополнительные объемы. Правда, немедленно не получится, но это ничего. Главное намерение застолбили. Сегодня банкет, гуляем. Кто устраивает, покупатель? Большак смеется. Нет, продавцу выделили средства на развлечение иностранной делегации, так что веселье санкционировано. Я тебя тоже приглашаю. — Нет, дядя Юра, не стоит, мне кажется. Спасибо, конечно, но ведь я не имею отношения ни к покупателю, ни к продавцу. По долгу-то службы. Тем более там будут только ваши все. Ведовские. И я такой, здравствуйте, девочки. А вообще, я так понимаю, вы просто бюджет осваиваете, да? Покупатель-то в единственном числе присутствует. — Так, смеется Платоныч, ты что, правдоруб, что ли? Ну-ка прекращай, тем более, что банкет-то всего на семерых человек. Чисто обмываем сделку. Но ну, ясно. Я душой с вами. Где, кстати, обмываете? Да, в Москве». «Оригинально, ничего не скажешь», — усмехаюсь я. «Есть такое. Но проверенное качество. Вид, опять же, красивый». «А кто будет, кроме тебя и Евы?» «Будет начальник союз химэкспорта замом и еще одним спецом. Надо, чтобы в следующий раз Ева тоже с помощниками приезжала для солидности». А еще я позвал из Союза нефтеэкспорта ребят, тоже начальника с замом. Пусть познакомятся, пообщаются неформально. С прицелом на будущее, понимаешь? То есть Изи Вакин приглашен, в воскресавье? Ну, в таком случае хорошо, что меня с вами не будет. Иначе бы я ему глазик на вилочку наколол. Толковому такому парню. А чего так, удивляется Большак, ты с ним знаком, что ли? Имел счастье, подтверждаю. Мудак редкостный. Насчет этого спорить не могу. «Может, ему мудак. Чего не знаю, того не знаю, но хватка есть». «Думаю, это временно, пока здоровье не утратил. Ну да с ним. Я, возможно, наверху буду. Ферганский гость приехал. Надо будет обсудить последние события. Так что, как оттужинаешь, заглядывай. Если, конечно, не захочешь покупателю, вернее, покупательнице, вечернюю Москву показать». «Остряк», — усмехается он. «Ладно, все, чао, бомбина, сори». Я кладу трубку. Надо и поработать же, наверное. Звонит Наташка. Я сегодня задержусь капитально, вздыхает она. Почему? Блин, этот мудень будет теперь мстить по ходу, мелко и крупно. Попытается уволить, наверное. Как с ним поступить? Отметелить или самого уволить? Или и отметелить, и уволить? Шеф готовит отчет для министерства. Необходимо сравнительный анализ будет сделать за несколько лет. — И ты одна, что ли, его делаешь? — Нет, конечно, я тут еще с парой девочек. Нам надо выписать за несколько лет показатели. — А в рабочее время нельзя это делать? — Блин! — Ёмка замечает она. — Ну да, понял, аврал. — Ну что делать? Ты же младшее звено, терпи. Нужно пройти весь путь с самых низов до верха. Не расстраивайся, спокойно работай, а я тебя заберу потом. Усталую и тихую. — Ладно, — хмыкает она, — и покормишь? — — Ну, конечно. Позвони, как освободишься, я за тобой приеду. — Да зачем? — отнекивается она. — Поздно уже будет. Я же с гвардейцами, они привезут. — Нет, я сам хочу. Позвони, поняла? — Ладно, — отвечает Наташка, я слышу, что она улыбается. — Слушаюсь. Вот так-то. Вечером я иду в казино. Приходит Ферик, печальный и суровый. Цвет просто суровый. — А я не то и не другое. — Они и на тебя решили напасть, — спрашивает Фархад Шарафович. — И на тебя. Смешно. Если они меня укокошат, вы-то что делать будете, господа хорошие. — А из Петрограда делегация не приехала, — спрашиваю я у Цвета, принимая вопрос узбекского босса за риторический. — Уголек там карательную операцию затеял, — усмехается Паша Цвет. «А ты ему добро дал, или он самостоятельность проявляет?» «Проявляет», — кивает он. «Завтра приедет, буду его воспитывать». «Понятно». Говорю я и делаю знак бармену. В зале сегодня немноголюдно, спокойно и даже немного сонно. Крупье лениво запускает шарик, и тот так же лениво стучит, выбирая ямку, чтобы улечься и прекратить поскорее этот бешеный, сумасшедший и бесконечный бег. Я получаю кофе и несколько небольших бутербродов с балыком. На удивление, не чувствую беспокойства, тревоги и уж тем более паники. За день даже не вспомнил ни разу об этой воровской буче. Достали они меня, как собаки. Кончать с ними надо. Я так и говорю. Кончать с ними надо, уважаемые старшие товарищи. Ну так давай, разводит руками цвет. Я тебе про это дело и толкую. У тебя вон сколько народу армия. «И оружия хватает», — поддакивает Ферик, хорошо представляющий емкость моих арсеналов. «Нужно нанести хорошо скоординированный удар нашими совместными усилиями». «А куда наносить?» — спрашиваю я. «Информацию подготовили? Какая у них численность? Где находится? Много ли оружия? Агенты ваши есть у них?» «Моих агентов там нет, поэтому этого ничего я не знаю. А вы привыкли, что все это я должен делать?» Э, ты чего наезжаешь, злится Цвет, кое-что известно, но не все. надо подбить бабки. Надо, пожимая плечами, тут и оно, что надо. В общем, я вот что вам скажу, надо это все руками силовиков делать. Каких еще силовиков, хмурится Цвет? Ментов, спецназа. Так они под себя всех и подомнут конкретно, да и хрен с ними, пусть подминают. Что-то не пойму тебя, Егор, хмурится Ферик. — Да надо всю эту субкультуру воровскую, весь этот ауе конченый, вырубать под корень. — Погоди-ка, да чего годить, вы на себя-то гляньте. — Вы ведь не такие, как все эти старорежимные законники. Нужно в будущее смотреть. Вот мы с вами и смотрим. Придет время, надо будет переходить в легальный бизнес. И со всей этой шушерой... — Ты чё несешь? взрывается цвет, — ментов, что ли, в наши дела запускать? тебе что важнее авторитет воровской заработать или деньги одно без другого не получится отрезает он эмоциональнее чем стоило бы страсти накаляются эмоции начинают перевешивать аргументы и мы постепенно превращаемся в обычных спорщиков желающих говорить и не желающих слушать появляется большак ничего вы разгорячились качает он главы на первом этаже слышно как вы тут аргументируете мы затыкаемся «Как прошло?» — спрашиваю я, отводя его в сторону. «Нормально, отметили. Его чуть на куски не разорвали. Пожирали глазами. И с кем она в итоге пошла догуливать?» — усмехаюсь я. «С нефтяниками или химиками?» «Вот ты какой прозорливый! С нефтяниками!» «А этот твой хлыщ Зевакин, так он просто слюной истек, Но ему изначально ничего не светило, статус не тот». «Надо его предупредить строго-настрого, чтобы с ним не ни, -ни. Полиция нравов, смеется Большак. Она на него поглядывала вообще-то. Бля, да шучу я. В общем, договорились расширять сотрудничество. Сейчас у нас тут контракт маленький, стартовый. Но мы все хотим превратить его в бурный поток. Мы, понятно, чиновники твои, почему хотят. Потому что ожидают благодарность, выраженную в дензнаках. Серьезно? Абсолютно. Мы этого не учли, а вот нужно будет на будущее. Егор подходит ко мне, Лида. «Там тебя, Наталья, к телефону». «Я подхожу». Все, сердито заявляет Наташка. «Я поехала. Уже закончила? Раньше, чем планировала? Да!» Отвечает она будто даже с негодованием. «В гробу я это видала! И вообще, нахрена мне такая работа? В общем, я поехала домой. Меня ребята отвезут, так что...» «Погоди, погоди, не торопись!» — перебиваю я. «Я сейчас подъеду». «Да зачем? Тут все равно...» «Дождись, говорю, я скоро!» Не нравится мне ее настроение. Что за ерунда такая? Я прощаюсь с соратниками и убегаю. К «Союзнефтеэкспорту» подъезжаю быстро. Снаружи ждут Наташкины охранники. Дверь оказывается открытая, я забегаю внутрь, в вестибюль. Сразу замечаю ее. Она стоит с двумя девушками постарше, и у меня складывается впечатление, что они ее утешают. Вид у Наташки грозный, но только... Наташ, хмурясь, спрашиваю я, ты что, плакала? Я? Она отворачивается и проводит ладонями по лицу. Нет, с чего бы, просто устала. Ладно, девочки, до свидания. Погоди-ка. Я беру ее за плечи и поворачиваю к себе. Точно плакала. Что случилось? Спрашиваю я не у нее, а у ее коллег. Ничего, мотает головой Наташка. Девочки, пристально смотрю я на подруг, что случилось? Да Зевакин! В сердцах произносит одна из них. Что-что? — Да ничего, пойдем уже домой. Лена, ну что ты говоришь? — Лена, рассказывай, — приказываю я. — Да ворвался он, выпивший был, с банкета какого-то. Налетел на Наталью, наорал, что ничего не сделано. А мы ведь ни на секунду не присели. — Налетел и... — не даю я ей отвлечься. — Отправил в архив за контрактами там. — Лена! — с отчаянием восклицает Наташка. И из глаз ее выкатываются две слезинки. — Ну и... — с негодованием восклицает Лена. Я захожу через три минуты в этот архив. А он напал на Наталью сзади. Она широко расставляет руки и резко прижимает к себе, показывая, что делал Зевакин. И мне от ее вырваться не дает. Я говорит, все равно свое получу, а ты еще за вчерашний ответишь. Кабелен вечно к молоденьким девочкам клеится. Но чтобы так прям руки распускал, такого не было еще. И прям юбку задирает. Твою дивизию. Наташка, не выдерживая этого рассказа, выскакивает на улицу. Я киваю, и Виктор выбегает за ней. «Не знаете, куда он поехал?» Спрашиваю я спокойно. «С виду спокойно». Внутри рвутся фугасы, глубинные бомбы, сердце разбивается о грудь, превращаясь в кровавое месиво. Я дышать не могу, не то что... «Знаем, он созванивался с друзьями. В барон туриста пошел. Я так как закричу, мол, что же вы делаете? А Наталья вырвалась, схватила трубку и 0,2 начала набирать. Вот он и, ну, ушел в общем. Наговорила еще всего, но мы его таким еще не видели. «Думаю, и не увидите», — киваю я. «Пойдемте, девочки, вас ребята по домам развезут». Спасибо, что Наталье помогли. Я выскакиваю вслед за Наташкой. Ребят прошу отвезти девчат, а ее запихиваю в свою машину. Забираю следом и захлопываю дверь. «Домой?» — спрашивает Алик. «Нет, все еще спокойно», — отвечаю я. «Поедем в интурист. Наташа еще не ужинала». «Домой, домой», — шепчет Наташка. «Пожалуйста, домой». «Поехали в интурист, Алик», — повторяю я. «Все будет хорошо, милая. Все будет хорошо». «Но всем одновременно хорошо быть не может». «И не будет. Это я!» «Обещаю».